И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение. Когда он стоял за дверью с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, заругаться с ними, выснуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать. Вы или сумасшедший, или. проговорил Заметов и остановился.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 Зайдешь что ли?» «Нет». «Врёшь!» — нетерпеливо вскрикнул Разумихин. «Почему ты знаешь? Ты не можешь отвечать за себя! Да и ничего ты в этом не понимаешь! Я тысячу раз точно так же с людьми расплёвывался и опять назад прибегал! Станет стыдно и вратишься к человеку! Так помни же, дом Починкова, третий этаж!» «Да ведь эдак вы себя, пожалуй, кому-нибудь бить позволите, господин Разумихин, из удовольствия благодействовать!» «Кого? Меня?» «За одну фантазию носит, винчу. «Дом Починкова, номер 47, в квартире чиновника Бабушкина!» «Не приду, Разумихин!» Раскольников повернулся и пошел прочь. «На обзаклад, что придешь!» Крикнул ему вдогонку Разумихин. «Иначе ты... иначе знать тебя не хочу!» «Постой, гей! Заметов, там?» «Там!» «Видел?» «Видел!» «И говорил?» «Говорил!» «Об чем?» «Об чем?»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 Левую успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ, и тотчас же утопленцы была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода. Она очнулась скоро, приподнялась, села и стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. Она ничего не говорила. Да чертиков допилась, батюшки, да чертиков!» выл тот же женский голос уже подле Афросинюшки. «Она мне сюда виться тоже хотела, с веревки сняли!»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 ни следа до внешней энергии, когда он из дому вышел, с тем, чтобы все кончить. Полная апатия заступила ее место. «Что ж, это исход», — думал он, тихо и вяло идя по набережной канавы. «Все-таки кончу, потому что хочу. Исход ли, однако? А все равно. Аршин пространства будет. Хе. Какой, однако же, конец? Неужели конец? Скажу я им или не скажу?»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 А кроме отца матери все есть!» А кроме Эфтова, братец ты мой, все находится!» — наставительно порешил старший. Раскольников встал и пошел в другую комнату, где прежде стояли укладка, постель и комод. Комната показалась ему ужасно маленькую без мебели. Обои были все те же. В углу на обоих резко обозначено было место, где стоял Киот с образами. Он поглядел и воротился на свое окошко.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 «Чего стросил? Ты чего пристал?» «Выжига!» — крикнула баба. «Да чего с ним толковать!» — крикнул другой дворник, огромный мужик, в армяке нараспашку и с ключами за поясом. «Пшел!» — и впрямь выжига. «Пшел!» И, схватив за плечо Раскольникова, он бросил его на улицу. Тот квыркнулся было, но не упал. Выправился, молча посмотрел на всех зрителей и пошел далее. «Чуден человек!» — проговорил работник.